Тридцать четвёртая глава. Тася. Невдалеке послышались раскаты грома. Огромная чёрная туча налетела внезапно, и вот-вот грозился сорваться дождь. Я быстро собрала все вещи, Саша уложил их в багажник. Мы забрались с Лизой в машину и расположились на заднем сидении. Я специально не села рядом с ним, от соблазнов подальше. «Сейчас я отведу Лизу в дом, вернусь к мужчине, мы поговорим, и каждый пойдёт своей дорогой». Не стоило ему приезжать, потому как я всё уже для себя решила. Всю дорогу до дома мы молчали. Я открыла окно, слушала раскаты грома и ощущала приятный тёплый ветерок на лице. Внутри не было ни грамма волнения. Я даже знала, что сейчас скажу Саше, когда вернусь к нему в машину. «Как ты нас нашел?» Спросила я, когда молчать стало просто невыносимо. «Приезжал к тебе домой». Он мельком поглядел на меня через зеркало заднего вида. У меня от его взглядов внутри все содрогалось и сердце больно сжималось. Я ничего не ответила. Лишь кивнула и снова отвернулась к окну. Вопросов от мамы, по-видимому, сегодня не избежать. Машина притормозила у нашего двора. Саша не выключал двигатель, вышел на улицу и достал наши вещи. Вчера нас привозил Карим, сегодня Саша. Хорошо, что их машины чем-то были похожи друг на друга. Не то соседи начали бы вешать на меня новые ярлыки. «Я отведу Лизу и вернусь», – сказала я, взяв часть вещей. «Я помогу», – предложил Саша. «Нет, тут немного». Я внесла Мольберты сумку на крыльцо. Лиза забежала в дом. Я тоже зашла на секунду, чтобы предупредить маму, что буду немного позднее. И только я села в машину Саши на соседнее сиденье, как опустился ливень. «Ух ты!» Он слегка подался вперёд и поглядел на небо, как из ведра хлынуло. Восхищённо сказал Александр. «Да». Смотрела, как по лобовому стеклу стекала вода и боялась даже повернуться в его сторону. «Вся решимость куда-то подевалась, и я забыла, что хотела сказать». Меня так влекло к нему, что я готова была наплевать на все условности и свои никчёмные предрассудки, повернуться к нему и поцеловать. «Возможно, я буду слишком резка с тобой, и ты не заслуживаешь этих слов. Вероятнее всего, точно не заслуживаешь». Начала я неуверенно и украдкой поглядела на него, задерживая взгляд на губах. «Но я должна это сказать?» Если ты думаешь, что можешь вот так просто появиться в моей жизни и заявить какие-то права, то я... Я больше не продаюсь. Та ночь и все в совокупности сложилось не лучшим для меня образом, но твои деньги спасли мою сестру. В ту ночь случилась авария. Погибла моя мать. Саша перебил меня, но его слова какое-то время повисли в воздухе. Я никак не была готова услышать подобного. Я спас твою сестру, а мать, увы, не смог. Все мысли, которые я усердно пыталась собрать в кучу, с новым раскатом грома раскололись, и я лишилась дара речи. Повернулась в его сторону и поглядела на него округлившимися глазами. «Что?» Спросила я, не в состоянии уложить эту информацию внутри. Нет, я хотел сказать совсем другое, но меня давно посещают мысли, что наша встреча – не случайность. Я про аварию. В ту ночь я уехал из вашего города, потому что машина моей матери попала в аварию. Мама не выжила. Наташа получила ранение, они были вдвоём в салоне. Это были ужасные дни. А ещё отец чудил. В общем, я после того, как сестра пошла на поправку, а в её жизни появился Глеб, уехал из страны и пытался обо всём забыть. Какой кошмар. Ком в горле нарастал, и я не смогла ничего больше произнести. Теперь, конечно, многое стало на свои места но все равно в голове не укладывалась подобная несправедливость. «Ты считаешь, что спас Лизу, но потерял мать?» Вдруг спросила я, чувствуя, как больно сжалось мое сердце от его слов. «Я и подумать не могла, что в его семье случилось такое горе». «Конечно, нет», – слабо улыбнулся Саша. Но после смерти матери и её похорон мне уже не было ни до чего дела. Я имею в виду возвращение в Старгород. Любовница отца взяла его в оборот, Наташа страдала, а моя война и противостояние с отцом добили бы её. Мне предложили работу за границей, и я уехал. Подальше от всего кошмара. Я почему-то вспомнила разговоры девочек на помолвке Сашиной сестры, и пазл окончательно сложился. Но я вернулся на помолвку сестры и снова встретил тебя. Да ещё при каких обстоятельствах? Как тут не поверить в судьбу? Иногда я вспоминала и думала тебе, как сложилась твоя жизнь, что толкнуло тебя на тот шаг. Но, видимо, всему своё время. И оно настало сейчас. Видимо, потрясённо прошептала я. В те дни я думала, что решалась судьба нашей семьи. Я глубоко заблуждалась. В Сашиной в ту ночь всё тоже встало с ног на голову и сильно пошатнула его убеждения и внутренний мир. «В общем, я здесь, чтобы рассказать тебе всю правду. С отцом я до сих пор не общаюсь». От денег его отказался, приехал на свадьбу Наташи. И она половина из того, что я тебе рассказал, не знает. Думает, что подстилка отца появилась уже после смерти матери, но это не так. Накануне отъезда в ваш город я лицезрел их утехи. Поэтому изначально и нашу с тобой связь я расценивал как мимолетную шалость. «Я и подумать не мог, что ты девственна, а у тебя такие проблемы в семье. Хорошо, что этот мерзавец из вашего притона уже мёртв, потому что в этот раз я бы просто так всё это дело не оставил». На один короткий миг мне показалось, что в твёрдом взгляде Александра промелькнуло разочарование. «Хорошо». Эхом отозвалась я, всё никак не в состоянии прийти в себя от услышанной информации. «Я рассказал тебе это не за тем, чтобы ты меня жалела или думала, что я оправдываю себя таким образом. Но когда я встретил тебя на помолвке сестры, был раздосадован. Я дал тебе шанс, а ты им не воспользовалась. Но вон как в итоге всё получилось». Ухмыльнулся он и покачал головой. Я застывшим взглядом смотрела перед собой, вспоминая события той ночи и своей последующей жизни. Да уж, я закусила губу. И что теперь? Повернулась и поглядела ему в лицо. Решать тебе. Я приехал к тебе сказать, что ты мне нравишься но я больше не буду настаивать и пытаться склонить тебя к каким-то решениям. Ты в отношениях с другим молодым человеком, но я думаю, они трещат по швам». У меня побежали мурашки по телу от его проникновенного и искреннего взгляда. Я смотрела в лицо Александра и вспоминала о тех непростых днях, какие мы пережили с ним, но порознь. «Звонок. Ильнур ведь не отстал от меня тогда, и если бы ты не позвонил...» «Я осеклась, но и без слов понятно, что бы со мной сделали». «Да, ему позвонил друг нашей семьи и одноклассник Ильнура. Мы были вместе с ним в тот вечер». «Кроме тебя, никаких других лиц я не запомнила», — честно призналась я. Я очень волновалась, а перед этим долго решалась на этот шаг. А ещё и давил на меня. После похорон матери, как немного пришёл в себя, то попросил его позвонить и замолвить за тебя словечко. Так и подумал, что в покое не оставят. Грустно ухмыльнулся Александр и отвернулся к окну. Положил руки на руль и крепко сжал его. А я смотрела на него и не могла отвести глаз. «Ты просто, наверное, не представляешь, сколько на самом деле сделал для моей семьи. Ты спас не только Лизу, но и маму. Она долго не могла меня простить за тот поступок, и отчасти я понимаю все ее чувства, но я рада, что именно ты встретился тогда на моем пути. Я ни о чем не жалею». «Правда?» Синие глаза посмотрели на меня с надеждой. «Да, я просто нахожусь в шоке от того, как всё сложилось в твоей жизни. Я и подумать не могла о таком». «Поехали, прокатимся», – предложил Саша. «И закончим на сегодня этот тяжёлый разговор. Мне бы не хотелось отпускать тебя на такой грустной ноте» потянулся рукой к моему лицу и провёл кончиком большого пальца по моим губам. «Давай». Сердце забилось сильнее. Лиза как раз сделает уроки, а я побуду немного с Сашей. Всего лишь общение и его присутствие. О таком несколько дней назад я даже и мечтать не смела. Капли дождя монотонно стучали по крыше и лобовому стеклу, В салоне играла тихая и приятная мелодия. Впервые за долгое время у меня на душе стало спокойно, а все тревоги и волнения, что я что-то делаю неправильно в своей жизни, отступили назад.